Глава двенадцатая. Пирожки с начинкой. Что может быть хуже страшного похмелья, неявки домой и подколов младшего брата? Одна безумная старушенция, которая запостила на своей странице фотку в образе нормальной бабушки с надписью «Это косплей, детка». Лиля в шоке. Воскресенье. Ей снова снился прекрасный сон. Эти руки, такие сильные и надежные, мягко уложили ее на диван, накрыли пледом и исчезли. Только темнота. Лиля вздрогнула от испуга и открыла глаза. За окном поздний рассвет. Во рту как будто кошки нагадили. Под пятой точкой малознакомый диван. И да, плед тоже на месте. Голова похожа на пустую кастрюлю, по которой примерно раз в пару минут Кто-то долбит половником. «Доброе утро!» Вот и руки. В руках бокал. «Сфу!» Лиля поморщилась. «Пиво! Последнее, что ей хотелось сейчас видеть!» «Убери эту гадость, пожалуйста, и скажи, что я делаю у тебя дома!» «Скажем так, домой я тебя так и не проводил!» Усмехнулся Руслан. Пришлось тащить на диван и укрывать пледиком. Рассмеялся, увидев в глазах девушки искренний ужас. «Ты как?» «Спина не болит? Все хорошо?» Глаза как два блюдца, красненьких и не невыспавшихся чайных блюдца. «Эй, успокойся, ты не такая тяжелая, чтобы я заработал себе грыжу», рассмеялся парень. «На, выпей, это поможет. Маленькими глотками». Снова под носом оказалось это ненавистное пиво. «Пей, пей, и будем спроваживать тебя домой, пока Симыч не проснулся, да и твои тоже». «Если ты, конечно, не хочешь им долго и упорно объяснять, у какого вероломного кондитера всю ночь болталась». Лиля взяла стакан и села. Купол потолка, как водится, большой и звездно-снежный, покачнулся. Захотелось рухнуть обратно на преступно удобный диван. Взгляд с трудом сфокусировался на жизнерадостном Руслане. Тому, казалось, выпитое было нипочем. Как всегда, бодр, весел и чертовски привлекателен». Он вообще бывает в плохом настроении. С синяками под глазами. А как же похмелье? Такое чувство, что обе бутылки вчера выпила она. Это тебе с непривычки так плохо. Извини, зря я тебя напоил, — смутился парень. Как-то хорошо пошло вино, особенно вторая бутылка. Ладно тебе, у меня своя голова на плечах. Сделала глоток и поморщилась. Обычно есть. Будем считать этот случай неприятным исключением. Лилия сделала еще несколько глотков и поставила бокал на пол рядом с диваном. Больше она к этой гадости не притронется. Никогда в жизни. Хватит с неё алкоголизма. Не драматизируй. Ты вела себя хорошо. На столе не танцевала, труселями не размахивала. Просто отключилась. Руслан щурился от лучей октябрьского солнца, заглянувших в квартиру, и был похож на довольного сытого кота. Так и хотелось за ушком почесать. Вместо этого Лиля принялась судорожно вспоминать, что именно делала вместо танцев на столе. Вспомнила и пожалела об этом. «Скажи, что мне это приснилось. Пожалуйста!» Упала на диван и накрыла голову пледом. «Вот плевать, что он о ней подумает. Вообще плевать. Уже опозорилась по полной программе. Несла какой-то бред. Ревела. Дура, ненормальная. Будь она сейчас наедине с собой... то непременно отвесила бы себе пару тумаков, но играть в добби при посторонних чревато вызовом добродушных санитаров со смирительными рубашками за спиной. Что именно? Он пересел на диван и потянул за плед, пытаясь стянуть его с девушки. Лиля вцепилась в него намертво. «Коридор!» — буркнула из-под пледа. «Тебе приснилось, и я никому не скажу. Молчу, как рыба об лёд. что ты считаешь всех помешанными на идеальной внешности и не веришь в любовь. Вылезай давай, мне на работу пора». Дёрнул сильнее и все таки победил в игре перетягивания пледа. «Это какой-то кошмар». Лиля встала и попыталась пригладить торчащие во все стороны волосы. Но Руслана она смотреть боялась. Прочитать в его глазах снисхождение или презрение боялась еще больше. Зеркало и расческа в коридоре. «Завтрак не предлагаю, ты и так нежно зеленого цвета». Голос звучал весело, но на лицо она смотреть не будет. Нет уж, ни за какие ковришки. Побежала в коридор на поиски спасения хотя бы от стоящих дыбом непослушных волос. Заглянула в зеркало и пожалела об этом. Кикимора болотная обыкновенная. Бледный, чуть в зеленцу, оттенок кожи, взлохмаченные волосы, опухшее лицо... И отпечаток подушки на щеке. Женщина мечты для одинокого кондитера. Ничего не скажешь. И похуже видали. Раздалось из-за спины. Руслан, видимо, решил ее добить этим утром по полной программе. Можно без комментариев? Наскоро причесалась. Минус одно сходство с Кикиморой. «Нет, у тебя на лице вся скорб мира написана». и нечего меня стесняться. Поверь, я и не такое в своей жизни видел. Ты льва с похмелья представляешь? Вот. А я это вживую видел. И даже не умер со смеха. Подбодрил так подбодрил. Проснувшееся воображение тут же нарисовало живописную картинку. Строгий, весь из себя идеальный лев. И вдруг похмелье. Идеальную укладку длинных рыжих волос меняем на тот хаос, что был у нее. Цвет лица тоже. Отпечаток чего-то на фейсе. Непременно. Скособоченные очки. И все это в сочетании с его вечно серьезным лицом. Картинка получилась живая и яркая. Лили наконец рассмеялась и смогла немного расслабиться. Вот, другое дело. Улыбка тебе больше к лицу, чем приступы внутреннего самобичевания. Парень уже вовсю завязывал шнурки на утепленных кроссовках. Спасибо. Правда, полегчало. Кивнула девушка и быстро сунула ноги в свои видавшие лучшие времена домашние тапочки. Легко оставаться веселой рядом с Русланом, который рассмешит и памятник Ленина на площади, угадайте какой. Сложнее держаться в одиночку. Хорошее настроение ушло куда-то вместе с кондитером и оставило Лилю один на один с новым приступом самобичевания. Горячий душ помог смыть себя визуальные последствия разгула, но поднявшаяся внутри паника не улеглась ни на минуту. Лиля лежала на кровати в своей комнате, наслаждаясь мягкостью чистой теплой пижамы, и вспоминала случившееся, восстанавливала по крупицам в своей голове. То, что сказал Руслан в коридоре, те слова были такими настоящими, искренними и понятными, но поверить в них удавалось с трудом. Он явно ее успокаивал, просто чтобы пьяная девушка не распускала нюни. Да, так и есть, наверное. «Лилька!» — Петька ввалился в комнату без приглашения и плюхнулся рядом на кровать. Девушка мысленно дала себе тумака еще и за то, что забыла запереть дверь. «Прикроешь меня вечером? Скажешь, что я на репу с тобой пошел?» «С чего бы?» — не поняла Лиля. «Ты куда собрался?» «Мне художник звонил, с которым Руслан обещал познакомить. Говорит, надо встретиться. Познакомимся. Он посмотрит мои рисунки, и мы будем думать, как меня можно учить. Представь, я буду учиться!» «Но если папа узнает...» Она не узнавала брата. Его глаза горели. Он весь превратился в ожидание этой встречи, как будто к президенту вызвали. Он жил этим, мечтал. Это было заметно даже по взъерошенным и уже тщательно вымытым волосам. Такой чистоплотности за Петька отродясь не водилось. «Хорошо, я иду сегодня вечером на репетицию к Эду. Скажу, что ты со мной. Только позвони мне, когда закончите». Лиля зевнула. Нездоровый и очень короткий сон сказывался. «Окей, а где ты сегодня всю ночь гуляла?» — состроил хитрую мордашку Петька. «Ты у Руслана ночевала, да? Вы с ним что?» Того сделала страшные глаза. Спасибо, что жестом мне изобразила. Ничего мы не того. Не придумывай. Новоселье отмечали. Выпила вина и усынула. Они не стали меня будить. Оправдалась девушка. Петька посмотрел на нее таким взглядом. Стало ясно. Не поверил. Вот и хорошо. Руслан мне нравится. Он классный. И Макс ничего такой парень. Так мне врезал в живот. Мы с ним подружимся. Пообещал брат. И, не дав выдать еще порцию оправданий, сбежал в свою комнату, не иначе собираться. Нет, определенно ей нужно было с кем-то поговорить. Лучшей подруги больше нет. Маргарита Семеновна, нет. Это возопит, что надо было хватать и реализовывать то, что она фантазировал себе, Петька. Эдик, почему бы и нет? Наверное, уже проснулся после очередного пятничного загула. Друг взял трубку после первого гудка. Неожиданно. Привет! «Она даже тебе позвонила?» — уставшим голосом. «Кто?» — не поняла Лиля. «Марина. Уже растрезвонила всему городу, какой же я подонок и кобель. Последнее даже лесно. «Вечерок у тебя выдался горячий?» — перехватила телефон поудобнее. «Тогда сначала ты. А что рассказывать? Вчера я феерически расстался с Маринкой. Она организовала салют с истерикой, заодно и тебя приплела. типа это ты мне насвистела, и теперь я ее бросаю. Так что готовься. Я так понимаю, тебе эта чокнутая еще не звонила, но позвонит точно и обвинит во всех смертных грехах». Судя по голосу, эту историю Эдик уже пересказывал раз в двадцатый. «Потрясающая перспектива. Мои проблемы по сравнению с этим просто буря в стакане». Лили от таких новостей даже перестала нервничать по поводу своего пятничного подпития. Мне это скажи, из-за чего ты ее бросил? Да надоела она мне. Постоянные скандалы, подозрения какие-то, требуют что-то. Вот у тебя не модная машина. Почему ты не купишь себе инфинити? Я, конечно, ничего так зарабатываю, но у меня другие планы. Подарки просит, айфон за 60 косарей, колечко за сто. Думал, я тут думал и понял, что девочка припухла. Извини, она твоя подруга, хоть и бывшая. Но какой нормальный мужик это выдержит? Я ее и послал. Сижу на точке, пью пивас и пишу новую песню. Вдохновение поперло. Ты не представляешь, как. Что-то звякнуло на заднем плане. Видимо, та самая бутылка с пивом. Правильно сделал. Мне тебя последнее время жалко было с ее запросами. Думала, раньше отправишь в отставку. Молодец. Долго продержался. В груди потеплело. Лиля искренне радовалась за друга. за еще одного человека, освободившегося от интриг Марины. Мелких, пакостных, но все же интриг и попыток управлять их жизнью. Их обоих использовали, и теперь оба свободны. День задался. «Чего молчишь? Задумалась о нашей с тобой совместной жизни?» смеялся Эдик. «Нет уж, боже упаси! Я просто вчера впервые в жизни напилась в стельку. Торможу и чувствую себя идиоткой», — выдала, наконец, Лиля. «О, вот это событие!» Возликовали на том конце провода. «Жаль, что я его пропустил. А ну, рассказывай!» И она рассказала. Честно, все. До последней эмоции. Просто вылила все на несчастного Эда вместе со своими симпатиями к Руслану. Он выслушал молча, без егидных комментариев и замечаний. «Все. Ну, назови меня уже полной дурой». Лилия едва не плакала в подушку. «Дура же! Давай, скажи, что мы с ним не пара!» «Да подожди ты! Я гуглю!» Отозвались на том конце. «Я не ценитель, но девки в комментариях к статье визжат от восторга. Так что не ты первая, не ты последняя. Но принимаешь все близко к сердцу. Влюбилась, и что? Может, ты ему тоже понравилась? Стал бы он тебя утешать просто так? Нет». Лиля категорически отмела эту мысль. «Ну, кому я могу понравиться? Чокнулся!» «А что? Переодеть тебя чуток, подкрасить, туфельки там, все дела. Мужики штабелями ложиться будут», — утвердительно заявил Эд. «Ну да, конечно. Ты первый ляжешь», — хихикнула Лиля. «Ладно, до вечера. Попробую выспаться. Вместо башки котелок пустой. Спи, юный алкоголик, и не опаздывай на репу». «Мы такой дуэт с Катриной отрепетировали вчера! Закачаешься!» «Я и так еле на ногах стою, так что в этом можешь не сомневаться!» Продолжала сонно посмеиваться Лиля и отключила мобильник. На душе стало значительно спокойнее. «Что за черт? Лиля поперхнулась бутербродом. «Слава богу, вовремя запила хорошие порции чая». Лента новостей в соцсети выдала страшное. Веселая бабуля в цветастом платке с рынка и фланелевом халате оттуда же. И все это счастье в блоге «Гламурные леди», прекрасно помнящей двадцатый съезд КПСС Маргариты Семеновны с надписью «Это косплей, детка». Интересно, кого? Старухи-проценщицы? Что на этот раз учудила Маргарита Семеновна? Ну да, конечно». Ее подписчики в диком восторге. Количество отлайкавших креативную бабушку росло с каждой минутой. Выглядела она так колоритно, что Лиля тоже лайкнула со своей пустой страницы. Девушка и завела -то ее только с одной целью — новости отслеживать, да за Маргаритой Семеновной приглядывать. Но этот косплей очень хотелось посмотреть вживую, поэтому перед репетицией Лили пересекла лестничную клетку и несколько раз настойчиво нажала на звонок. Никто не открыл. Еще раз позвонила. Опять тишина. Неужели ушла звездить по двору в таком виде? Или в маршрутке решила прокатиться и достать нравоучениями пару несчастных студентов? От нее можно было ожидать чего угодно. «Вы тоже в гости?» произнес безумно приятный мужской голос. Низкий, бархатный. Таким обычно разговаривают главные герои соблазнителей популярных романтических фильмов. У Лили даже мурашки по спине пробежали. Она обернулась и увидела высокого брюнета. Красивые скулы, будто выточенные скульптором из гранита, глубоко посаженные глаза с длинными ресницами, небольшой ровный нос и губы, которые в идеальном романе для взрослых девочек назвали бы «чувственными». Классическое черное пальто, идеально белый шарф и фантастический букет бордовых роз в руках. Современная модная стрижка, аристократизм осанки и движений легких, но в то же время четких. Не больше, ни меньше. Золотая середина во всем. В улыбке, всклоненной в знак приветствия голове, во взгляде, он подошел ближе и тонкий запах очень дорогого одеколона, похожий был у их учредителя. Известного коллекционера парфюма и Зонтов окружил своим флером Лилю: Да, к Маргарите Семеновне на минутку справиться о делах. Живу в соседней квартире. А вы? Я внук, точнее, внук ее родного брата. Не знаю, как более правильно охарактеризовать наше родство. А с ней что-то не так плохо себя чувствует. Ей досталась еще одна короткая полуулыбка. Нет, все в порядке. лили еще раз нажала на звонок это для него что ли спектакль о как же она ошибалась назвав спектаклем переодевание в следующую секунду дверь распахнулась и на пороге появилась шаркающая тапками нечто в растянутом халате маргарита семеновна сгорбилась и явно дорисовала себе еще морщин и добавила бледности лилечка проскрипела старушка голос который еще вчера был на удивление мелодичным. «Что ты тут делаешь?» «Вас зашла проведать». Лиля махнула телефоном, намекая на новости из интернета. «Ой, стара стала, ничего уж не слышу», продолжала играть свою роль женщина. «Все-таки однажды актриса всегда актриса». Простой недожурналистке держать себя в руках было сложно, но она старалась. «О!» — заметила гостя. «Вальдемар! Внучок!» Вопль, кажется, слышали на всех этажах. «Как вырос!» — подшаркала к внуку. «Возмужал! Совсем жених стал!» Схватила его за руки и несколько раз легонько встряхнула. Лицо парня вытянулось от удивления, но отдать ему должное он быстро взял себя в руки. «Это вам, моя дорогая бабушка!» Поспешил занять ее руки букетом цветов. Ой, шелемец! «Ой, падали, лиза Бабушке уж лет десять никто таких цветов не дарил!» Безбожно врала Маргарита Семеновна, которая не иначе как три дня назад возвращалась домой с букетом в два раза больше от какого-то там влюбленного профессора. «Заходи так и будь в дом!» Бабушка пирожков испекла. «Жду тебя! И ты, лилечка, заходи! Раз пришла, с внучком познакомлю!» Старушка пошаркала обратно. Молодым людям ничего не оставалось, кроме как пойти следом. Лиля послушалась чисто из любопытства. Очень хотелось посмотреть представление дальше. «Заходи, заходи, внучок, садись!» Завела их на кухню и похлопала рукой по табуретке. Молодой человек послушно сел, чувствуя себя явно не в своей тарелке. «Вот пирожки тебе, кушай!» «Как похудал-то в своей Англии! Намучился там!» «Не кормят поди, как у бабушки!» Давно приехал. Водрузила на стол огромное блюдо с пирожками, сальными и чуть подгоревшими. Лилю от их помятого вида слегка замутила. Вальдемара, кажется, тоже, но он послушно взял один в руки и откусил. Маргарита Семеновна, а с чем пирожки? С наигранной заинтересованностью поинтересовалась Лиля. С. бабушка зависла, с начинкой понятно. Готовить эта женщина не умела в принципе, а если и бралась, то результатом могли быть разве что угли для шашлыка. Сейчас же она не только прикупила пирожки в ближайшей булочной, так еще и подготовилась, обжарила в сомнительного вида растительном масле. Интересно, чем так провинился Вальдемар перед родственницей, что его так принимают? Парень тем временем стоически дожевывал пирожок, И старался не морщиться. «Лилечка, ты за счетами пришла? Пойдем, в комнате отдам. Хоть на почту не идти. А то понаставили этих аппаратов. Ничего в них не понимаю». Профессионально по-стариковски ворчала Маргарита Семеновна. «А ты сиди, Вальдемарчик, кушай, чтобы все съел!» Настрого приказала добрая бабушка. Парень, судя по движению глаз... начал судорожно искать место, куда бы это свалившееся на него счастье незаметно выбросить. Маргарита Семеновна увела Лилю в самую дальнюю комнату, подальше от кухни, и плотно закрыла дверь. Только там девушка смогла, наконец, тихо посмеяться. «Что это за спектакль? За что вы так, внучка?» — хихикала Лиля. «Да стервятник он», — прошептала Маргарита Семеновна. «Прилетел внучок из Лондона. Обхаживать меня будет». чтобы я наследство и титул на него переписала. А потом тюк, и нет бабушки. Они раз в пять лет приезжают, проверяют, в какой я кондиции. Ужас какой! Веселье и след простыл. Не похож он на засранца. Похож-не похож, молода еще. Все они добрыми кажутся, а на самом деле топорик за спиной уже припрятали. Копии бумаг у тебя? Телефон нотариуса сохранила? На всякий случай переспросила женщина уже своим строгим голосом. «Да, все, как вы сказали. Спрятана в надежном месте. Не волнуйтесь», — отчиталась Лиля. В чем-в чем, а в документах у нее всегда был идеальный порядок. «Хорошо. Пора торопиться. Срочно выдать тебя замуж и титул передать. Завтра вечером зайдешь, покажу тебе женихов». Сказала, как отрезала. И никаких отказов. «Не хочешь же ты ему все отдавать? Мой брат незаконный. Ему покойный отец оставил немного денег, и все. А он титулом грезит. Кому он нужен в современном мире, этот титул? Но из вредности не отдам». Узнаваемая коварная улыбка расплылась на лице Маргариты Семеновны. «Все, а теперь на сцену. Хлопай глазками и сваливай поскорее. Я его добью и тоже выгоню». «Лилечка, вы уже уходите?» Встрепенулся незадачливый внучок. Стоило Лиле махнуть им на прощание рукой. «Да, обещала прийти на репетицию к другу. И так опаздываю». Как можно милее улыбнулась девушка, разглядывая Вальдемара. Она пыталась найти в нем какие-нибудь характерные черты подонка, охотника за наследством или просто засранца, но почему-то не могла. Видимо, глаз еще не наметан. «Давайте я вас подвезу!» вызвался новоявленный джентльмен, которому откровенно не терпелось сделать ноги подальше от обильной родственницы. «Маргарита Семеновна, а к вам через пару дней заскочу. Я просто пришел предупредить. Через неделю папа и дедушка прилетают». «Ой, счастье-то какое! Вся семья в сборе будет. Хоть увижу последний раз!» прошамкала женщина. «Посидел бы еще, чаек с бабушкой попил». «Нет-нет, мне им еще квартиру подыскать надо. Я обещал все подготовить». Кое-как отнекался парень и почти выскочил из квартиры следом за Лилией. «Лили, извините за настойчивость. Уже темно. Давайте я вас все-таки подвезу», — произнес Вальдемар. Стоило двери подъезда захлопнуться за их спинами. «Да и гололед на улице». У нее кровь в жилах застыла от одной только мысли оказаться в одной машине с малознакомым охотником за наследством. Хоть на вид он был вполне безобидным, но мнению Маргариты Семеновны она привыкла доверять. «Нет, я сама доберусь, простите». Отказывать таким настойчивым людям Лилия не умела. «Хорошо, тогда ответьте на пару вопросов здесь, пожалуйста». Звучало так, что уйти просто не хватило сил. Ему действительно было важно получить ответы на пока неизвестные ей вопросы. И она их даст. Иначе и быть не может. Спрашивайте, что там был за цирк. Одним движением завязал шарф и чуть приподнял широкие брови, ожидая ответа. Темно-карие глаза смотрели пристально и пытливо, вглядываясь в ее лицо. Они готовы были мгновенно разгадать обман. «Я почти иностранец, но не идиот». Он показал блок бабули на светящемся экране своего айфона. А Лиля всегда говорила, от сетей одни неприятности.